Глава в о с ь м а Жертвы искусства. В Англии 1872 года было немного мест, куда могла пойти молодая девушка, чтобы посидеть, подумать или даже выпить чаю. И не обязательно чаю, рано или поздно она должна была проголодаться. Но только один класс молоденьких и хорошо одетых женщин мог свободно находиться в отелях и ресторанах. и Салли не имела никакого желания быть заподозренной в принадлежности к этому классу. Она была, как верно заметил мистер Темпл, совершенно необыкновенной юной леди. Жизнь с отцом воспитала в ней независимость суждений, более характерную для нынешних девушек, нежели для ее современец. н Поэтому она ушла из дома, миссис Риз, и немало не была удручена своей весьма смутной перспективой на будущее». Она покинула Линкольн-Инн и, не торопясь, шла вдоль набережной, пока не набрела на скамейку под статуей какого-то короля в парике. Она присела и принялась глядеть по сторонам. Хуже всего было то, что исчез пистолет. Она переписала все три украденные бумаги — письмо с Востока, письмо майора Марч Бэнкса и страничку из книги к себе в дневник, и они были спасены, но с пистолета копии сделать было невозможно — Он был подарком отца и когда-нибудь мог бы спасти ей жизнь, так что его потерю ничем нельзя восполнить. Но чего ей хотелось больше всего, и что было ей совершенно необходимо, так это с кем-нибудь посоветоваться. Джим Тейлор был бы самой подходящей кандидатурой, но сегодня вторник, значит, он работает. Есть еще майор Марч Бэнкс, но миссис Холланд могла опять следить за домом. И тут она вспомнила визитку, заложенную в дневник. Благодарение Богу вор не догадался украсть его. Фредерик Гарланд. Мастер художественной фотографии. Бёртон-стрит, 45, Лондон. У нее теперь были деньги. Она подозвала Кэп и дала извозчику адрес. Бёртон-стрит оказалась убогой улочкой неподалеку от британского музея. Дверь под номером 45 была открыта, рисованная вывеска гласила, что В, И, Ф, Гарланд, фотографы, именно здесь и ведут свои дела. Салли вошла внутрь и очутилась в пыльной крохотной лавке, битком набитой различными фотографическими инструментами и приспособлениями, волшебными фонарями, склянками с химикатами, камерами и тому подобным. Все это валялось самым беспорядочным образом на прилавке, шкафах, даже на полу. В лавке никого не было, но внутренняя дверь была распахнута, и оттуда были слышны отчаянно спорящие голоса. Один из них был голосом того самого фотографа. — Ни за что! — кричал он. — Ненавижу всех стряпчих и равным образом их прыщавых клярков. — Я и не говорю про стряпчих, ленивый ты болван! — — отвечал ему молодой женский голос столь же яростно. — Тебе нужен с ч и т о в о т а вовсе никакой не стряпчий. Если ты не уладишь дела, в ближайшее же время все полетит к черту. — Вздор! И кончай свою истерику, Мегера несчастная. Ну же, трэмблер, там покупатель в магазине. Маленький сухонький человечек бегом выбежал оттуда, как будто увертываясь от летящих вслед пуль. Он захлопнул за собой дверь, но стрельба продолжалась. — Да, мисс... Вопрос с трудом продрался сквозь огромные кустистые усы. «Мне нужно повидать мистера Гарланда, но если он занят...» Она взглянула на дверь и, проследив ее взгляд, человек съежился, как будто ожидая, что оттуда на него посыплется град метательных снарядов. «Вы хотите, чтобы я привел его к вам, миш?» Заскулил он. «Не пойду, хоть убейте». «Ну, нет так нет, я подожду». «Вы хотели договориться о позировании, да? Пожалуйста, когда вам будет угодно!» Он начал шарить в книге заказов. «Нет, вовсе нет, я по поводу...» Дверь распахнулась, и человечек нырнул под прилавок. «Черт бы побрал всю эту шайку!» — взревел фотограф и тут же поперхнулся. Он заметил девушку и сразу же засиял широкой улыбкой. Салли поразилась, как быстро меняется выражение его живого подвижного лица. «Добрый день», — сказал Гарланд, как можно дружелюбнее. «Мисс Локхард, если я не ошибся». Он неожиданно вылетел на середину магазина, а на его месте оказалась молодая женщина, удивительной красоты, двумя или тремя годами старше Салли. Рыжие волосы горели вокруг ее головы, глаза пламенели, и в кулаках она сжимала связку бумаг. «Ты легкомысленный лентяй, ф р е д р и к Гарланд», — прогремела она. «Эти с ч и т а л и ж е о т с пасхи, а ты хоть шевельнулся? На что ты потратил деньги, интересно знать? А что ты вообще делаешь?» «Что я делаю?» Фредерик негодующе возвысил голос. «Что я делаю? Я работаю как вол похлеще, чем... да кто угодно, чем вся твоя актерская шайка. Как насчет поляризующей линзы, а?» «Или ты думаешь, я ее нарисовал, и она вот так взяла и слетела с бумаги? А желатиновый процесс...» «Черт бы побрал твой дурацкий желатиновый процесс!» «Что значит, Шайка? Я не собираюсь работать, когда меня оскорбляет какой-то...» «Второсортный, да г е р о т и п и с т который только и может что...» «Да г е р о т и п и с т Второсортный? Да как ты смеешь! Ты пустоголовая кукла!» «Довести дело до банкротства! Марионетка!» И он тут же повернулся к Салли, благостный, как священник, и произнес с а м ы м любезным тоном. «Мисс Локхард, позвольте вам представить мою сестру Розу». Салли ошеломленно моргнула и улыбнулась. Молодая женщина протянула ей руку и улыбнулась в ответ. «Ну, конечно же, это были брат и сестра». Он, правда, не блистал такой сногсшибательной красотой, как она, зато силы и выражения эмоций у обоих были одинаковые. «Я не вовремя?» — спросила она. Гарланд расхохотался, а тем временем маленький человечек осторожно выкарабкался из-под прилавка. «Вовсе нет», — сказала мисс Гарланд. «Если хотите сфотографироваться, вы как раз очень даже вовремя. Может быть, уже завтра нам не придется больше заниматься этим делом». и она швырнула в брата сердитый взгляд, но тут ловко от него увернулся. «Нет, я пришла не фотографироваться», — сказала Салли. «Я пришла, потому что... Вы знаете, я встретила мистера Гарланда в прошлую пятницу и... а, -а, -а Вы та самая девушка из с у э л н е с а Он рассказывал мне...» «Я, пожалуй, вернусь к фотопластинкам», — отважился высунуться человечек. «Да-да, конечно, т р е м б л е р ответил фотограф, усаживаясь на прилавок, и человечек мгновенно исчез. «Понимаете, мисс Локхард, он готовит фотопластинки. Сейчас он малость перепугался, а все потому, что сестра решила меня убить». «Ну к т о т ы же должен?» Мрачно отозвалась та. «Видите? Актриса. Что с н е й взять? Легко возбудимая натура». «Простите, что прервала вас», сказала Салли. «Мне, конечно, не следовало приходить». «У вас что, неприятности?» — спросила Роза. с а л и кивнула. «Но я не хочу, чтобы...» «Опять та ведьма?» — хмыкнул Гарланд. «Да, но...» Она остановилась. «Рассказать или нет?» — думала она. «Вы сказали... Простите, я случайно услышала... Что вам нужен счетовод?» «Так говорит моя сестра». «Конечно, нужен!» — с жаром воскликнула Роза. «Этот шут гороховый, а не фотограф, умудрился так все запутать и перепутать, что если мы не распутаемся с этим как можно скорее...» «Не преувеличивай!» — возразил Фредерик. «Привести все в порядок — дело недолгое». «Вот и начинай!» — накинулась она на него. «Не могу. Во-первых, у меня нет времени. Во-вторых, нет к этому призвания. И, наконец, у меня нет ни малейшей охоты этим заниматься». «Если позволите...» — неуверенно начала Салли. «Я, в общем-то, неплохо разбираюсь с цифрами. Я привыкла помогать отцу составлять балансовый отчет его фирмы, и он обучил меня бухгалтерии и счетоводству. Короче говоря, я была бы очень рада помочь. Дело в том, что я и сама пришла просить о помощи, но если бы я смогла что-то сделать взамен, наверное, это было бы по-честному, мне так кажется». Салли запнулась и покраснела. Эта речь далась ей нелегко, но она ее произнесла и замолчала, потупившись. — Ты это серьезно? — спросила Роза. — Честное слово, просто я разбираюсь в цифрах, иначе я бы ничего и не предлагала. — Тогда мы спасены, — сказал Фредерик Гарланд. — Видала? — повернулся он к сестре. — Я же говорил, что все обойдется. Мисс Локхард, не угодно ли позавтракать с нами? В этой богемной семье... Завтрак представлял собой кувшинеля, остатки ростбифа, фруктовый пирог и корзину с яблоками, про которые Роза сказала, что их подарил прошлым вечером ее поклонник-носильщик на Ковенгарденском рынке. Они ели с помощью большого перочинного ножа и пальцев, и пустых склянок из-под химикатов, куда наливали Эль, сидя на скамейке в заваленной лаборатории. Салли это очень понравилось. «Вы должны извинить их за это, мисс». «И меня тоже», — сказал коротышка, которого все называли просто Трэмблер. «Это не недостаток воспитания, это недостаток денег». «А ты представь, чего лишены богачи, Трэмблер?» — ответила Роза. «Им не понять, как вкусен кусок мяса или пирог с изюмом, когда ничего больше нет». «Ладно тебе, Роза», — сказал Фредерик. «Мы же не голодаем». «Мы никогда не останемся без еды. Правда, мы обходимся без мытья посуды», — он повернулся к Салли. «Но это дело принципа. Нет посуды, не надо мыть». Салли было интересно узнать, как они управляются с супом, но она никак не успевала спросить. Любая пауза в разговоре заполнялась вопросами, и к концу завтрака они уже знали ее историю едва ли не лучше, чем она сама. «Все понятно», — сказал Фредерик. Пока продолжался завтрак, они уже начали звать друг друга по имени. «Но ты объясни вот что. Почему ты не пошла в полицию?» «Сама не знаю. Или...» «Конечно, знаю. Похоже, что это как-то связано с моим рождением и жизнью моего отца в Индии. В общем, с моим прошлым. И я хочу держать это все при себе, пока не узнаю побольше». «И правильно», — сказала Роза. «Полиция такая глупая, Фред. Идти к ним — последнее дело!» «Тебя ограбили», — заметил Фредерик. «Дважды». «И все равно не пойду. Ни за что. Я даже стряпчему не рассказала». «А теперь еще сбежала из дому», — подхватила Роза. «Где же ты собираешься жить?» «Еще не знаю. Надо найти комнату». «Ну, с этим легко. У нас куча свободного места. Ты можешь пока занять, например, комнату дяди Вебстера». т р е м б л е р покажет тебе. Ладно, мне пора на репетицию. Вернусь поздно». И прежде, чем Салли успела поблагодарить, она умчалась. «Вы вправду согласны?» — спросила она Фредерика. «Ну, конечно. И раз уж мы все ставим на деловую ногу, ты можешь платить за комнату». Она вспомнила, как предложила Фредерику деньги в с у э л н н е с с е и покраснела. Тем временем он писал что-то на клочке бумаги. и т р е м б л е р — позвал Фредерик. — Ты можешь сбегать через улицу к мистеру Илзу и одолжить у него эти книги. — Будет сделано, мистер Фред. — Да, но ведь я же должен подготовить пластинки и магний. — А, сделаешь, когда вернешься. Кратышка вышел. — Это его настоящее имя? — Тремблер? — спросила Салли. — Его настоящее имя — Теофилиус м а л о й Ты можешь всерьез кого-нибудь звать Теофилиусом? Я, например, не могу. Бывшие подельники прозвали его т р е м б л е р о м а прозвище прилипчиво. Вообще-то он карманник-неудачник. Мы познакомились, когда он пытался обворовать меня. Он испытал такое облегчение, когда я его поймал, что даже расплакался от благодарности. С тех пор он живет у нас. Но я вижу, у тебя в руках Таймс. Открой-ка на странице 6 и прочитай». с а л и немного удивленная, развернула газету. В самом низу она обнаружила маленькую заметку, которая стала известна мистеру Хопкинсу на день раньше. «Майор Марч Бэнкс мертв? Не могу поверить. А человек в клетчатом костюме — это тот самый, что украл книгу. И, наверное, он как раз шел из...» «Но ведь ты сказала, что он сел в чатами. В Суэлнесе я его совершенно точно не видел». — Должно быть, миссис Холланд успела дать ему задание, и он же прошлой ночью вернулся за выпавшими листками. — Вдобавок он взял мой пистолет. — Скорее всего. — Но у тебя же есть копия этих листков. Давай-ка посмотрим. Она открыла дневник и протянула его Фредерику. Он склонился над ним и прочел. «В темноте под морским узлом три красных огня ярко горят там, когда луна гонит воду. Возьми его...» Это мой дар по всем законам. Англии он твой. Антеквам, Хаек, Легис. Боже правый! Ты читаешь по-латыни? А ты разве не понимаешь, что тут сказано? Нет. Тут сказано. Когда ты будешь читать это, меня уже не будет. Позволь же моей памяти... Что же это за слово? Забудь меня как можно скорее. с а л и похолодела. Он знал, что должно случиться. — сказала она. — Может быть, это было не убийство. Может быть, самоубийство. — Бедный. Ему было очень плохо. Слезы навернулись ей на глаза. Салли вспомнила человека в холодном пустом доме и как он ласково с ней разговаривал. «Ужасно — Ужасно. Фредерик сокрушенно качнул головой, доставая чистый носовой платок. Подождал, пока Салли немного успокоится и сказал. — Он говорит о месте, где спрятан камень. Он говорит, что Рубин... принадлежит тебе. Законы Англии, я думаю, здесь имеются в виду законы о кладах. По закону вырытое из земли принадлежит короне. Как бы то ни было, у меня это в с е не укладывается в голове. У меня тоже. Пока. Да е щ е этот курильщик опиума, мистер Бэдвелл, впрочем, с ним, кажется, будет проще всего. А, Трэмблер. Вот и я, мистер Фред. Трэмблер в о ш е л с тремя большими книгами. Так я займусь своими фотопластинками. «Конечно! А ну-ка, посмотрим. Крокфордский церковный справочник. Бэдвелл, Бэдвелл...» Фредерик долго листал внушительного вида т о м пока не нашел то, что искал. «Бэдвелл, его преподобие Николас Армбрустер». Родился в 1842 году, учился в регби, получил степень магистра Оксфордского университета в 1864 году, второй викарий церкви Святого Иоанна в с а м е р т а у н е Оксфорд. «Они близнецы», — сказала Салли. «Именно. Смею полагать, что единственный, кто способен вытащить этого человека из лап миссис Холланд, его собственный брат. Завтра же едем в Оксфорд». За оставшуюся часть дня с а л и кое-что узнал о семье Гарланд. Фредерику был 21 год, его сестре 18. Дом и магазин принадлежали их дядюшке, Вебстеру Гарланду, величайшему, если верить Фредерику, фотографу своей эпохи. Некоторое время назад он уехал в Египет, оставив племянника своим заместителем, что и привело к столь плачевным результатам. Все это рассказывал Трэмблер, пока Салли сидела в отведенной ей комнате и приводила в порядок счета. Фредерик в три часа пополудни ушел фотографировать в британский музей, и Трэмблер постепенно разговорился. «Он художник, м и ш вот в чем беда!» — начал он. «Кучу денег можно было бы загребать фотографий, стоит только захотеть, но мистеру Фреду наплевать, что на твой портрет, что на твою свадьбу». Я видывал его по неделям, торчащим на одном месте, как пришитый. Он все ждал правильного света. Парень славный, что и говорить, но он все время изобретает какие-то штучки, а деньги-то вылетают в трубу. Только мисс Роза и держит его на плаву, а не то все профукает. Роза была актрисой и сейчас играла в пьесе «Живым или мертвым» в Театре Королевы. «Роль крохотная», — сказал т р е м б л е р «но когда-нибудь она станет звездой, это точно. С такой внешностью, да с таким темпераментом нет, миру перед ней не устоять». Но какое бы признание не ожидало Розу в будущем, нынешние ее заработки были скудны, хотя они и составляли большую часть дохода на Бёртон-стрит-45. Но ведь ф р е д р и к «Заработал довольно много денег», — сказала Саль, разбирая штабеля, кое-как на царапанных расписок и скомканных счетов. «Доходы налево, расходы направо». «Я смотрю, получено не так уж мало денег, но все, что получено, моментально уходит». «Если вы сможете придумать, мисс, как бы нам удержать хотя бы малую талику этих денег, вы сделаете великое дело, мисс, ему это никогда не удавалось». с а л и с огромным наслаждением работала весь день, мало-помалу приводя денежные дела в порядок. Наконец-то она была полезна и знала, что надо делать. В пять т р е м б л е р принес ей чашку чая. Время от времени он уходил из комнаты в магазин, чтобы обслужить покупателя. — А что у вас больше всего покупают? — спросила с а л и Фотопластинки и химические реактивы. Он закупил большое количество стереоскопов, мистер Фред, несколько месяцев назад, когда получил деньги за свое изобретение. Но они совсем не продаются. Покупатели хотят, чтобы вместе с ними продавались картинки, а картинок-то и нет». «Значит, нужно их сделать?» «Вот вы ему и скажите. Я пытался, но он разве меня послушает?» «А какие фотографии людям нравятся больше всего?» «Да пейзажи всякие виды, стереоскопические виды совсем не то, что обыкновенные. Потом юмористические, сентиментальные, романтические, религиозные и с разными опасностями. Да, и еще на тему трезвости. Но он и видеть их не желает, фиг у р и т вульгарность». К тому времени, как вернулся Фредерик, Салли начала составлять полный бухгалтерский отчет, точно фиксируя, сколько они заработали и сколько потратили за те полгода, что Вебстер Гарланд уехал в Египет. «Потрясающе!» — весело закричал он, отставляя камеру и прочую аппаратуру. «Мне понадобится день или около того, чтобы все доделать», — сказала Салли. «А ты пока объясни, что значат эти записи? Это твой почерк?» «Боюсь, что так». «А как вообще обстоят дела? Я банкрот?» «Ты должен настаивать, чтобы по счетам платили вовремя. Вот эти 56 фунтов 7 шиллингов тебе не платят уже 4 недели, а эти 20 геней – 3 месяца. Если ты получишь эти деньги, ты сможешь рассчитаться с большинством своих долгов, но это нужно делать аккуратно и непременно все записывать». «Времени нет». «Надо найти. Это важно». «Слишком скучно». «Тогда плати кому-нибудь, чтобы он делал это за тебя, иначе ты обанкротишься. Понимаешь, тебе не нужно искать денег, достаточно разобраться с тем, что уже есть. А я, как мне кажется, смогу найти способ, как заработать больше». «Итак, ты согласна работать?» «Я?» Он смотрел на нее совершенно серьезно. Глаза зеленые, как это она не замечала раньше. Почему бы и нет? «Я... я не знаю», — пробормотала с а л и «Сегодня я просто... Ну, это нужно было сделать, за то, что ты помог мне кое в чем разобраться. Но тебе нужен профессиональный бухгалтер, тот, кто может, ну, я не знаю, позаботиться и о коммерческой стороне дела». «Ну, так ты хочешь этим заниматься?» Она потрясла головой, потом неуверенно пожала плечами и неожиданно кивнула. И тут же снова пожала плечами. Фрейдерик расхохотался, а Салли залилась краской. «Послушай», — сказал он, — «мне почему-то кажется, что ты и есть тот самый необходимый мне человек. Ведь ты собираешься что-то предпринимать. Ты же не можешь жить на свой крошечный доход. Хочешь быть гувернанткой?» «Ни за что». «Или нянькой, или кухаркой, или еще кем в этом же роде?» «Нет». «И еще раз нет. Зато ты умеешь разбираться с бумажками и делаешь это здорово». «Просто мне нравится». «Так что же ты сомневаешься?» «Хорошо». «Я согласна. Спасибо». Они пожали друг другу руки и обговорили условия. Поначалу ее зарплатой будет стол и крыша над головой. У них не было денег, чтобы платить ей, надо было их сперва заработать. А как только фирма встанет на ноги, Фредерик будет ей платить 15 шиллингов в неделю. Когда все было решено, Салли почувствовала себя на седьмом небе от счастья. Чтобы отпраздновать сделку, Фредерик послал за горячим мясным пирогом в ресторан за углом. Они разрезали его на четыре части, оставив кусок для розы, и уселись вокруг лабораторного стола. Трэмблер сварил кофе, и, прихлебывая его, Салли старалась угадать, что же такое необычайное было в этом доме. Не просто отсутствие посуды. Не просто ужин за лабораторным столом в неподходящее время. И пока она ломала голову, сидя у камина в старом кресле, Трэмблер читал газету, а Фредерик насвистывал и возился с реактивами. Она все еще ни до чего не додумалась, когда совсем поздно пришла Роза, замерзшая и шумная, победно держа в вытянутой руке ананас. Она разбудила Салли, которая ненароком задремала, и разругала всех за то, что они вовремя не отвели ее спать». с а л и по-прежнему размышляла над этой загадкой, когда, дрожа, взбиралась на свою узенькую кровать и укутывалась в одеяло. И только засыпая, она нашла ответ. «Ну, конечно, они не относятся к т р е м б л е р у как к слуге, и они не относятся к ней, как к ребенку. Они все равны. Вот что было странно».